Эпилог. Рад был всех вас увидеть, друзья. е щ е раз всех с наступающим 2023 годом. Всех благ. е щ е увидимся, проговорил я и отключил трансляцию. Удивительно, в о с х и щ е н н о проговорила сидевшая рядом со мной Софья. Мы уже в другой з в е з д н о й системе, можем говорить с людьми на Земле. Это поразительно. Мне до сих пор сложно поверить в подобное. Это только начало. Улыбнулся я и откинулся на спинку кресла. Наша персональная каюта в космическом корабле была обставлена дорогой мебелью, которую при установке тщательно прикрутили к полу. Временами экипажу приходится отключать систему искусственной гравитации. И все же покачала головой Соня. Кто бы мог подумать, что уже в 2022 году человечество сможет выбраться за пределы Солнечной системы. Уму непостижимо. «Мне кажется, что называть Архуна гением — преступное преуменьшение». «Это так», — усмехнулся я. «Он был супергением даже по меркам Александрии, а на Земле...» «Но все же один он бы не достиг таких быстрых успехов». «Ученые всего мира объединились, чтобы помочь ему». И свадьба Алисы с принцем Густавом стала началом этого объединения. Припомнила Соня, как в 2014-м было открыто, Объединенная Римская научная зона. По сути, крупное княжество, подчиняющееся совету Объединенной Земли, возглавляемую императором Объединенной Земли и основанное на территории бывшей Франции. Во время торжественного открытия сыграли свадьбу моей старшей сестренки и ее друга по переписке. Крайне увлеченные наукой и изобретениями, они тогда во всеуслышание объявили, что свой медовый месяц проведут в лаборатории. Думая об открытии римской научной зоны, невольно вспоминаешь, как сильно изменилась карта мира после образования объединенной земли. Никто из наших союзников, даже мелкие княжества, не остались без новых земель после победы. Кому-то доставались земли британцев в их колониях по всему миру, кому-то земли франко-испанцев, кому-то и то, и другое. Российская империя, например, по договоренности с немцами, получила их восточные княжества, тем самым расширившись до с е м н а д т 7 й медианы восточной долготы. Немцы же в обмен на это получили значительную часть Франции. н о остальная часть Франции частично перешла России, породив такое явление, как парижские дачи. Частично Швеции, частично объединенной земле. Материковые земли Британии и южные части их главного острова Вместе с Лондоном тоже отошли объединенные земли. После смерти Георга с т ю р т а и поражения под Лондоном британцы сопротивлялись недолго. Король лишился рассудка, явно из-за того, что слишком долго был под контролем Рахны. Этим и воспользовалась вдова Георга, принцесса Белатрис, в девичестве Бурбон. Со слезами на глазах, рассказывая, как из-за пагубного влияния лорда Бекингема изменился ее муж. как он стал другим, малыспортил жизнь своему отцу, угрожал ему, запугивал, взял под контроль. Намекала, что и сам был под контролем Бекингема. Да, истории с контролем и зомби тогда уже вовсю гуляли по интернету. Благо, материалы из той же Индии было навалом. В общем, принцесса сказала, что теперь король тяжело болен и даже попросила у нас помощи, ведь мы исцеляли несчастных подданных индийского махараджи. В итоге начались тайные переговоры. Очень быстрые, ведь войска Объединенной Земли на тот момент уже без труда взяли под контроль почти весь Лондон. Ну а дальше Британия капитулировала. Король исцелен, но лишь физически. Правда, прожил он после этого лишь пять лет. Все это время его регентом была принцесса Белатрис. Регентом она быть не перестала, управляя из новой столицы Манчестера. Кашметками некогда Великой Империи еще три года, пока не достиг совершеннолетия ее сын. После того, как Британия капитулировала, войска Объединенной Земли победоносно прошлись по ее американским колониям, прикончив последних из переродившихся сорнитов. Забавно, что вице-король североамериканских колоний оказался сорнитом и в 2007-м пошел против митрополии войной. Но узнал, что Британии управляют его братья. Причем признал в Георгии, вероятно, уже более о т о ж р о т ы м на тот момент старшего. д а По сравнению с Георгом, американский вице-король в самом деле оказался с л а б а ч к о м Помню, тогда Арвин конючил, что всех видных сорнитов перебил я. У него тогда день рождения был на носу, так что я сделал ему подарок. В итоге американского жука мой лучший друг зарубил в бою один на один. А по в о з в р а щ е н и и в Россию занялся делами рода. Ровно через девять месяцев у него родился второй ребенок. Сейчас у Арвина с ю л и шесть детишек, у нас с Соней семь. Вот в космическом путешествии отдыхаем в тишине уже два месяца. Еще четыре осталось. д а улыбнувшись, выдохнул я. Свадьба Алисы была громким событием. «И породила целую череду свадеб», — усмехнулась Соня — пересев со своего кресла ко мне на колени. Забавно, что твои сестры в самом деле выдержали очередность. Забавно, что на я м к и н о й свадьбе в Киото едва ли не больше других за сестру радовалась Варя, припомнил я. И спустя полгода после этого события случилась двойная свадьба близняшек. А женихами, разумеется, стали Борис и Глеб. На тот момент оба брата уже успели получить личное дворянство. Один за военные успехи, другой за управленческие, побывав главой учсовета Алой Мудрости. Глеб пошел по этой стезе. В итоге, после их свадеб с великими княжнами, то есть боярнями, образовался новый дворянский род Сидоровых. Маша с Глебом, как старшие, стали главной семьей. Ну а пятая дочурка Аболенских, младшенькая из моих сестер, вышла замуж лишь год назад, и тоже по большой любви, причем начавшейся еще в ее детские годы. Стала она супругой главы боярского рода Морозовых, тем самым став третьим членом рода. А спустя полгода после этого у Морозовых вновь осталось два человека. Нет, никто не умер. Но Катя наконец-то вырастила сына и вышла замуж. Последние десять лет вокруг нее крутился один умненький парень, окончивший алую мудрость на три года позже меня. Сперва он был простолюдином, затем претендентом, дорос до личного дворянства и... Теперь создал свой род с молодой женой, у которой старшему сыну 23 года. Но ничего, незадолго до нашего отлета. Был один прием. Тогда Вероничка прошла мимо Екатерины, а после нашептала мне приятные новости. Может, годков ей немало, но жива ее сильна, а организм здоровый. Не удивлюсь, если еще и троих успеет родить. Сознанием дела поведала мне тогда моя целительница. Да, за последние годы мы побывали на многих свадьбах. Подумать только, две мои сестры вышли замуж за принцев. И при этом самой громкой и самой обсуждаемой свадьбой я назвал бы не их свадьбу, а свадьбу Джулей и Лисиня. н ну о еще бы, правящая императрица... выходит замуж за члена нецарской семьи. Этой парочке пришлось хорошенько потрудиться, чтобы доказать свое право на счастье и на самовольное принятие решений. В итоге, когда они женились, разведка сообщала, что есть в о л н е н и я в среди китайских аристократов, но недостаточно сильный, чтобы предоставлять позиции Джулей реальную угрозу. И все-таки это так волшебно. Лететь в открытом космосе, Связываться с домом, приложившись головой к моей груди, произнесла Соня, возвращаясь к исходной теме. «Здорово, что тебе удалось объединить Землю». «Не мне, а нам», — поправил я. «Кроме того, ее еще и сохранить объединенной надо». «Да», — протянула она. «Именно поэтому пришлось оставить Арвина и Андрея Михайловича дома». «Мой земной отец не шибко-то и рвался», — усмехнулся я. Последние годы в Александрии я был его самым близким человеком, а на земле у него любящая семья. Дочки с мужьями в Тверь в начале января приедут, внучат привезут. А р в и н и этот кайфует от того, что наконец-то появились первые мастера Альтеры, и есть кому передавать тайные знания, да и поспринговаться с кем, в конце концов. Но все же после тебя он сильнейший воин Российской империи и всей планеты. Если бы вы вдвоем одновременно улетели на полгода, могли бы возникнуть проблемы. Мало ли кто захотел бы воспользоваться подвернувшимся шансом. Но не будем об этом. Тепло проговорила она, поерзав у меня на коленях. Дорогой? Да. Как думаешь, можно ли утверждать, что там, где мы сейчас находимся, уже наступил Новый год? Есть ли вообще тут такое понятие?» Мы ведь вроде бы решили для себя отмечать космическое время по-московскому. А значит, да, Новый год наступил. «С Новым годом, любимый!» — проговорила она, заглянув мне в глаза. «Пусть этот год подарит нам еще больше хорошего». «С Новым годом, радость моя!» «Спасибо, что полетела со мной». Месяц спустя. «Дорогой, как я выгляжу?» «Как всегда бесподобно. Это золотое платье тебе очень идет. Хватит уже нервничать, милая. Но это ведь твой отец. Если все удалось, он должен выйти на видеосвязь. Все удалось, Ваше Величество. Каким-то чудом Архун смог услышать ее шепот. Мы уже прошли те координаты, которые Витя Сархей в своем послании под именем Перона указал, как место, в котором теряется связь Александрией. Наше послание отправлено и доставлено. И... пип. Противный писк перебил с т а р и к а у ч е н о г о А через миг он сменился записанным голосом моей старшей сестры. Запрос связи по закрытому каналу. Запрашивает предположительно Александрия. Повернувшись на стуле, а р х у н уставился на меня. Другие инженеры-связисты, а также красавица с о н я стоявшая рядом со мной в центре зала, все ждали моей реакции. Разрешить, уверенно п р о и з н е с я. Раздался шорох, а затем Я услышал слегка напряженный, но до боли знакомый голос. с и н е к о ж и й н е а р и й к и в плену с о р н и ц к о м резвятся. Хорошо кому-то. Соня удивленно хлопнула глазами, разумеется, ни слова не поняв по-александрийски. Что ж, чуть позже активируем автопереводчик для обеих сторон. А пока... Тому, кто мечом разящим, голову с о р н и т у срубает. Во имя Архея. Произнес я с л о в а отзыва на старый пароль, известный лишь членам моего отряда и моей семье из прошлой жизни. «Аскольд, это правда ты?» Все так же напряженно проговорил знакомый голос. «Да, отец, это я. Рад тебя слышать. Сейчас активируем видеосвязь. Я хочу многое тебе рассказать и познакомить со своей женой, с которой я правлю, и буду править далекой планетой под названием Земля». Конец серии. Читал Владислав Горбылёв.